Был страх, как бы дочь не узнала о той давнишней ране, нанесенной его гордости. Но она сама испугалась своих слов. Этот старый и такой спокойный человек передернулся точно обожжённый хлыстом, и острая нота боли прозвучала в его голосе. «Кто тебе это сказал? Если твоя тетка, то...» «Для меня невыносимо, когда об этом говорят».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 Никто не знает, что это такое. А вот я знаю, сказала Флер почти шепотом. Сом, стоявший к ней спиной, круто обернулся. О чем ты говоришь? Ты ребенок? Я, может быть, унаследовала это, папа. Как? К ее сыну?